Те редкие люди, что не могли перенести жестокости и войны, были отправлены в глубокий тыл. «Надеюсь, что с Ван Дуном все в порядке». На лице Гуань Дуньяна выступило беспокойство. Несмотря на огромную кучу взрывчатки, которую приготовил Ван Дун, если его план провалится, это будет совсем не смешно. Быть окруженным роем высокоуровневых загов — это конец даже для легендарного воина. «Не бойся!»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 Все высокоуровневые воины, помимо Интяньзуна и ворона, мертвы, все знали, что ключевыми фигурами в их выживании были Интяньзун, Ворон, Дуньян и Сяо Юй. Без них судьба всей группы была обречена. Будучи полевым медиком, Сяо Юй было необязательно выходить на передовую. Но недавнее достижение ею легендарного уровня подстегнуло уверенность девушки. К слову, учитывая численный перевес жуков,